Глава 9. Сев в самолет, пристегнув ремень и откинувшись на спинку кресла, Андерсон закрыл глаза. Ему очень хотелось уснуть, но сна не было. Гул двигателя, шум наушников соседа. Все несколько отвлекало его от отдыха, а профессиональную привычку спать в любом месте и под любой шум он так и не выработал. а В голове лишь вертелось это нерешенное уравнение, где на одной стороне два трупа, а на второй – убийца и осведомитель. А еще Марк понял, что подражатель не скроется в случае опасности. Наоборот, он будет убивать и дальше. Ему нравится процесс, он получает удовольствие. Он хочет быть известным, хочет риск и драйв, а значит трупов будет все больше и больше. А еще убийца не дилетант, нет, он явно потратил много времени на свою идею. Откуда же начать? Запрос дела. Кто мог быть знаком с результатом осмотра тел? Да кто угодно, семь лет прошло. А Марк, как никто, знал, как хранится информация по убитым, ну плюс интернет. Там столько по весельчаку, что совершить подобное убийство можно как по указке. Так что любой мог узнать, как убили первую жертву. Ну, точнее уже вторую.